Глава двадцать первая Выждав, Нина бесшумно скользнула к тяжелой деревянной двери с бронзовым перекрестьем. Бронзовый, начищенный до блеска молоточек, стукнул неожиданно гулко. Отворивший дверь молодой охранник позвал хранителя библиотеки. Седой высохший библиотекарь Серафим в простой белой далматике и в наброшенном теплом плаще подошел ко входу. На поясе у него позвякивала связка тяжелых ключей. Увидев Нину, он прищурился. «Нина, заходи, порадуй старикам. Ты отвара своего не принесла того, что бодрости придает». Закрывая дверь, он отмахнулся от стражника. «Рассказывай, что на этот раз будешь искать. Что это ты такая опечаленная?» Как многие одинокие старики, он сыпал вопросами, не дожидаясь ответа на предыдущий. «Доброго тебе вечера, почтенный. Императрица послала меня искать самые древние свитки со снадобьями. чего Прости, сказать тебе не могу. Не велела она ни с кем делиться. Нина устала, развела руками. «Ну, не велела, так не велела. Кто мы с тобой такие, чтобы приказы Василисы нарушать?» «Ты уже знаешь, где те древние свитки хранятся. Пойдем, пойдем. Одну-то тебя оставить не могу, так что будем сегодня вместе ночевать». Он захихикал, закашлялся. «Вот на старости лет и дождался, что девица сама пришла ночь со мной провести». Они прошли через скрипторий с большими окнами, обращенными на юг. Здесь в течение дня скрибы переписывали древние свитки и книги. Из коридора был виден и украшенный искусной мозаикой императорский зал с тяжелым столом и покрытым пурпурным шелком креслом. Серафим привел Нину в дальнее помещение с высокими каменными сводами. На полках здесь лежали старые папирусные свитки с висящими на тонких шнурках овальными или прямоугольными ярлычками-индексами. Вдруг Серафим махнул и кинулся к полкам. На мраморном полу лежал оторванный индекс. Старик принялся причитать, проклинать мышей, грызущих его сокровища, котов, что прошляпили грызунов, неродивых скрип, на которых нельзя ни в чем положиться. Кряхтя он разогнулся, принялся вглядываться в полки, на которых плотно лежали свитки поднес индекс поближе к экранированному светильнику, пытаясь прочитать. Нина, присмотревшись, заметила вдоль соседней полки еще пару оторванных кусочков папируса. Подошла со светильником ближе, наклонилась. Буквы были едва различимы. Увидев, что аптекарша разглядывает что-то, Серафим воскликнул. — Этам... много. — Тут два, — огорченно сказала Нина. Повернувшись, указала на мрамор под полками напротив. И вот там еще один. Она знала, что грызуны и жуки — беда для библиотеки. И книги они портят, и свитки. Она не раз приносила масло, настоянное на и полы, не отпугивающие мышей. Пучки сушеной полыни тоже были разложены в каждом зале. Но с холодами грызуны все же пробирались и во дворцы, и в дома, и в библиотеку. Серафим, поминая то святых, то нечистого, доковылял до лежащих на полу индексов. Сердито огляделся, оценивая по траву, повернулся к Нине. пойдем Канина, я тебя с Миробиблионом посажу в другом зале, там и поищи, что тебе надобно». «Миробиблион. Тысяча книг. Греческий. Краткое изложение прочитанных книг» составленная патриархом Фотием, девятый век. «Потом уже свитки будем искать, а я сейчас скрип разбужу, будут у меня за место котов мышей гонять, доторванные да индексы обратно привязывать». В зале, куда старик привел ее, Нина водрузила на каменный стол светильник и остановила Серафима. «Почтенный». Позволь мне еще посмотреть свитки, где наш город начертан. Есть ведь здесь свитки с цистернами и подземными переходами. Старик, уже спешивший к выходу, остановился. Обернулся к Нине, нахмурив седые брови. — Ты в своем уме, девица? Свитки с начертанием города и подземными переходами под замком хранятся. Не могу я их тебе дать, даже и не проси о таком. Он тряхнул бородой. «Да и зачем тебе они? Неужто тоже Василиса велела?» Аптекарша вздохнула. «Ты, может, слыхал, что в городе женщины пропадают? Говорят, будто сквозь землю провалились. А Вот и подумала я посмотреть, хоть где эти переходы на землю выходят. Да не ходить там». «Ты не на кто, аптекарша. Вот и занимайся, чем умеешь». Серафим покачал головой. «А порядок в городе наводить, так на это и парх есть. И начертания подземных переходов у него поди тоже имеются. Не ходи одна по городу, и будет ладно». Нина, подумав, кивнула. «Твоя правда, почтенный. Прости меня, глупый вопрос. Ты как слугам отдашь указания, вернись ко мне, сделай милость. Страшно мне одной в ночи» а я тебе отвара бодрящего налью, он у меня всегда с собой. Тот улыбнулся, отчего лучики морщинок вокруг глаз стали глубже, кивнул. — Вернусь, Нина, мне все одно по ночам не спится, вернусь. А миробиблион сейчас пришлю тебе. Один из этих оболтусов, что мышей опять прошляпили, принесет. Позже, уже после того, как сонные слуги приволокли котов, и насыпали сушеную полынь, смешанную с залой вокруг шкафов. Серафим вернулся в зал. Нина сидела на деревянной скамье за столом, голова ее лежала на сложенных руках. Аптекарша спала. Старик остановился в растерянности. Будить женщину ему было жаль, умаялась, небось, за день. На дворцовой службе отдых краток, это он по себе знал. Нину он жаловал. Она взглядом и разговорами напоминала ему дочь, что уже много лет назад уехала в далекую Фему с мужем. Фема – военно-административный округ империи. Свою дочь он сам учил читать на разных языках, открывал ей великий мир древних философов. Бабка ее, мать жены Серафима, считала, что для девицы это занятие опасное. Не дело, когда жена – учение мужа. Но дочери с мужем повезло. Он тоже собирал библиотеку философов. Предыдущий император послал его в одну из фем, потом там началась война. Уже больше двадцати лет он не получал от нее вестей. Сыновья его служили когда-то в конной Тагме, да тоже оба пропали. Тагма – единица римского войска, полк. Конная такма могла включать от двухсот до четырехсот всадников. Так один за другим изгинула вся семья Серафима. Ранее рядом с книгами и свитками, содержащими знания и труды великих философов, ему не доводилось скучать, о близких горевал, но принимал это с христианским смирением. Но чем старше становился, тем больше ему хотелось семейного тепла, задушевных простых разговоров. С Ниной он познакомился прошлым летом, поначалу относился к ней настороженно. Что она делает во дворце? За что ее Василиса привечает? Простая женщина, не из патрикиев, а читает и по-гречески, и по-латыни. И про травы и снадобья много знает. Редкое для женщины умение, необычное. Поговорив с Ниной несколько раз, он потянулся к ней своей одинокой старческой душой. Да и она, похоже, была рада беседам с ним. Приносила ему отвар от ломоты в костях да от усталости. Однажды поведала ему про свою жизнь, как сгинул ее отец в чужих землях, как умер у нее на руках муж, как она одна выживала да за аптеку свою боролась. Ходили по дворцу слухи, что она не то наследника а от какой-то беды спасла. Не то шпионов помогла найти. Подробности никто не знал. или знали, но не смели рассказывать, зная, что таких рассказчиков ждут вымоченные плети в подземельях, а то и что похуже. Помявшись, он осторожно тронул ее за плечо. Нина вздрогнула, открыла глаза. Не совсем еще проснувшись, оттолкнула руку старика, вытаращив глаза, попыталась вскочить со скамьи. — Тише, Нина, приснилось тебе что? — негромко сказал Серафим ты ежели притомилась ступай в комнату позади скриптория там скамья есть и тюфяк выспишься аптекарша выдохнула плюхнулась на скамью прости почтенный приснился мне сон недобрый она дрожащими руками поправила платок затолкала под него выбившиеся локоны а спать мне сейчас не надо императрица подидать не любит Ты посиди со мной, и я тебе отвара налью бодрящего. Старик расположился на скамье по другую сторону стола, достал из принесенной холщовой сумы две низкие чаши. А я вот, Нина, совсем не сплю в последние дни. Ночью не заснуть, а утром просыпаюсь с рассветом. Потому и прошу у тебя отвар, чтобы днем носом не клевать, а то скрибы без меня наворотят дел. Нина, пошарив сумем, выставила на стол два глиняных кувшинчика. Вот этот из розмарина и радиолы, для бодрости, а этот с мятой матрикарией и чебрецом, для хорошего сна. Тебе какого налить сейчас? Для бодрости. Мне же с тобой ночь куковать, разговоры вести до свитки искать. Нина кивнула, потянулась к кувшинчику. Вдруг она повернула голову, прислушиваясь. «Почтенный Серафим, неужто опять мыши? Шуршит что-то?» Старик прислушался, приставив к уху ладонь. Обернувшись к двери, гаркнул неожиданно сильным для такого телосложения голосом. На его зов явился заспанный слуга. «В левом зале опять мыши шуршат. Иди проверяй». А Болтусы загубите мне императорскую библиотеку!» Примирительно положив руку ему на плечо, аптекарша протянула ему чашу. «Вот почтенный твой отвар. Не сердись на слугу, может, мне почутилось просто». Ворча на молодых, коим лишний раз пошевелиться лень, старик выпил содержимое. Обернулся к Нине. «Ты нашла, что искала? На каком ты кодексе уже?» Достойно да признаться, почтенный, всего на седьмом еще. Уснула. Ну, давай дальше смотреть, что там. В скорости старик начал зевать, потом склонил седую голову на руки, в точности, как Нина до него, и заснул. Нина, выждав, осторожно выбралась из-за стола. Сдернув с головы мафорий, осторожно подсунула его под ключи, висящие на поясе спящего, Обмотала, завязав поплотнее. Развязав пояс, потянула его, чтобы высвободить кольцо, на котором висели ключи. Старик всхрапнул. Нина замерла, чувствуя, как моментально прилипла к спине, намокшая от пота туника. Едва дыша, сидела она на корточках у скамьи спящего. Дождавшись, чтобы дыхание его стало ровным, она, наконец, высвободила ключи. Кованые сундуки с картами города стояли в самом дальнем зале. Нина о том знала. В самом начале знакомства Серафим показывал аптекарше императорские библиотечные сокровища. Про этот зал тогда тоже рассказал. Поведал, что под замками хранятся копии трактатов рамейских императоров, копии Юстинианового кодекса законов. И карты города тоже хранятся здесь же. Лишь карты городских укреплений здесь не держат. Эти хранятся во дворце под защитой самого Этериарха. Этериарх, начальник личной императорской гвардии, обладал также судейскими функциями. Нина подошла к решетке, закрывающей вход. Окно здесь было тоже забрано решеткой. Ночь была безлунная, лишь звезды на бархатном черном небе заглядывали в арочный проем. В неровном свете масляной лампы видны ряды кованых сундуков, стоявших вдоль стен. Их было немало. На секунду аптекарша засомневалась в своих силах. Как ей найти здесь сундук с картами? Неужто все придется открывать, да ключ к каждому подбирать? Так на этой ночи мало. Она достала ключи, поднесла к светильнику, чтобы выбрать тот, что для начала откроет замок на решетке. Замок висел крупный, значит и ключ должен быть самый большой. Заметила, что на ключах сделаны уплощения, а на них выбиты римские цифры. Если ключи с номерами, значит и на сундуках должны быть номера. Она достала из сумы склянку с оливковым маслом, настоянным на мяте. Осторожно смазала все петли ключ и капнула в сам замок. А вось не будет скрипеть ничего. Проскользнув в комнату, она притворила за собой решетку и принялась обходиться светильником сундуки. Увидев на каждом из них тоже индексы, сродни тем, что обозначали свитки, Нина выдохнула с облегчением. Переходя от сундука к сундуку, читала в неровном свете надписи. Какие-то индексы были на неизвестных ей языках, но в основном на греческом и латинском. Найдя, наконец, сундук, в котором, возможно, были как раз карты, она поставила светильник на подставку и взялась за ключи, один за другим перебирала, пробуя открыть замок. Наконец, один из ключей легко повернулся и с мягким щелчком отомкнул сундук. Нина отложила ключи в сторону, снова смазала петли сундука и почти бесшумно подняла тяжелую крышку. Из сундука доносился слабый запах плесени, выделанной кожи и клея, который использовали при изготовлении папируса. Сундук был поделен на сектора. Здесь вертикально стояли необычные свитки больше двух пусов высотой. Пус – греческая мера длины, равная примерно 30 сантиметрам. Нина осторожно достала один из них, развернула. Похоже на чертежи Большого собора. Она нетерпеливо сунула свиток обратно. Ей нужны подромы, подземные цистерны. Взгляд ее упал на крышку. Там, на внутренней деревянной поверхности, были нанесены какие-то линии, разбивающие поверхность на сектора. В каждом секторе было написано что-то. Нина поднесла поближе светильник. Выбрав нужный сектор, она потянула тяжелый свиток. Растелила его на крышке соседнего сундука, торопливо провела пальцем по перекрестиям линий и надписям. Не то. Достала следующий. Развернув, поняла, что именно это и искала. Здесь обозначения знакомых улиц, площадей и колодцев пересекали линии, соединяющие подром, цистерны, большой собор и некоторые богатые дома вокруг. Вчитываясь в обозначения, Нина поднесла поближе светильник и, не заметив, задела крышку открытого сундука. От грохота захлопнувшейся крышки, казалось, заложила уши. Нина запаниковала, ведь наверняка кто-нибудь услышал. И в самом деле из перехода в библиотеке донеслись голоса. Она торопливо свернула пергамент, в отчаянии огляделась. Куда спрятаться? Высокий, почти врос человека сундук в углу, Чуть отстояла от стены, за ним виднелась полукруглая ниша. Торопливо погасив светильник и задвинув его за сундук, Нина кинулась к нише. Она мелка, худа, а поместится между сундуком и стеной в углублении стены, забьется, ее никто и не увидит. Она первым делом сунула в нишу свиток, следом полезла сама, прижимая к груди суму. Место было маловато. Она развернулась, облокотилась спиной на холодный камень, поджимая ноги, уперлась коленом в сундук. Он немного сдвинулся. Что произошло дальше, она не поняла. Плита за ее спиной отодвинулась, Нина, не удержавшись, съехала по каменной поверхности, перекатилась через пару ступеней и оказалась в полной темноте. Услышав шорох трения камня о камень, с ужасом поняла, что вход, через который она сюда провалилась, закрылся. В кромешной темноте, царапая руки о неровные камни стены, Нина поднялась на ноги. К лицу тут же противно прилипла паутина. В тишине были слышны приглушенные частые удары. Она не сразу поняла, что это колотится ее сердце, пойманной птицей. Вдохнув побольше воздуха, Нина медленно выпустила его сквозь сжатые зубы. Вспомнив, что в суме всегда носит огниво, торопливо достала его и лучину и попыталась разжечь. Трясущиеся руки никак не могли высечь искру. Чтобы хоть немного успокоиться, она принялась молиться. Наконец, сбив костяшки пальцев, она справилась. Слабый огонек занялся на кончике лучины. В его тусклом свете она разглядела в шаге от себя ступени, через которые она и скатилась сюда. Поднявшись обратно к каменной плите, Нина попыталась ее сдвинуть или открыть. Бесполезно. Прислушавшись, она уловила разговоры, ругань, брицание оружия. Попятившись, Нина осторожно спустилась по ступеням и задумалась. Надо отсюда выбираться, пока ее не нашли. Нина двинулась по проходу, чуть согнувшись, ощупывая руками стены, внимательно вглядываясь в блеклом свете лучины под ноги. Переход казался бесконечным. Шла она долго. Рука нащупала провал в стене. Здесь ответвлялся боковой ход. Поколебавшись, она шагнула туда. Вспомнилась легенда про Ариадну. Вот ей бы сейчас нить пригодилась, а то сколько еще придется блуждать. Здесь коридор расширялся, казалось, что даже потолок был немного выше. Лучина разгорелась чуть ярче, видать, свежий воздух сюда откуда-то попадает. Нина услышала приглушенные звуки, как будто кто-то плакал. Девушка. Аптекарша похолодела. Вдруг это Дарья? Вытащив из вшитых в плащ ножен кинжал Салиха, она двинулась быстрее на звук. Послышался мужской голос, резкий, сердитый. Девушка плакала все громче. Добравшись до следующего разветвления, Нина остановилась. Голоса доносились справа, она повернула туда. Через несколько шагов заметила слабый свет, струящийся в глубине коридора. Голоса стали громче. Нина почти бегом спешила туда. Если на этого душегуба сзади напасть, а вось удастся ей его повалить. Учил же ее когда-то Салих куда бить. Тогда нас сможет за погубленных девиц его наказать. Да может, удастся Дарью спасти. А может, и Марфа еще жива. Нина сжимала рукоятку кинжала, побелевшими от напряжения пальцами. Мафорис слетел с ее головы, она не стала даже останавливаться. Лишь затушила лучину, а влажные камни — Сунула на ходу в суму. Теперь Света доставала из частой решетки на двери, видневшейся в конце прохода. Стараясь ступать бесшумно, Нина замедлила шаг. Подойдя к решетке, осторожно заглянула внутрь через кованные прутья. Спиной к двери стоял крупный мужчина в просторной темной тунике до пола. Что-то делал на перед ним высоком столе. По обеим сторонам от него на уровне пояса белели девичьи ступни. Женский крик резанул по ушам, Нина схватилась за решетку, дернула дверь изо всех сил и едва не упала, когда дверь неожиданно легко поддалась и открылась, издав визгливый скрип. Мужчина обернулся, в руках у него что-то блеснуло, сжатое в окровавленной руке.